кажется, Дорином, да, где все еще был открыт сельмак. В дощатом домике с сенями, с провалившимся сгнившим полом, выкрашенным синей краской, продавали сахар мешками консервы, водку, лопаты, грабли и коса обернутые коричневой промасленной бумагой. Над одной из полок висел плакатик «Соленья разные, яйца куриные».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 — спросил витюшку у Плетнева. — Купаться на манер нашего Артемки? Увидишь их там, скажи, чтобы живо домой гнали. Скажи, деда велел. Помогать-то кто будет? — Я могу помочь, — предложил Плетнев просто так, как взять Виталий предлагал ему пивы. Изо всех сил надеясь, что Витюшка откажется и покраснел от такого своего лицемерия.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 И с риском для жизни Плетнев кое-как развернулся на пустой дороге и поехал обратно. Нужно будет завтра вечером, когда он отправится кататься, чтобы, не дай бог, не встретиться с целью, облиться репелентами с головы до ног. Если секретарша их отправила, конечно. Впрочем, вряд ли забыла. Секретарша была очень толковая. Деревня-остров такой глухоманью и дикостью без всяких человеческих условий